Глава 25 пятая Кэрри не хватало воздуха. Ни она, ни Джон Кэббетт не двигались по обе стороны разбитой витрины. «Так что же это за зло?» — хотел знать Джарси. Позади Кэббета Кэрри разглядела опрокинутый на бок шкаф с полками, раскиданные по полу банки, мешки и пакеты, картофель, свёкла, коричневый сахар и свёртки мешковины валялись в одной куче. Она снова взглянула на Кэббета. Это такое слово, очень недоброе, которое говорят дурные люди. Но что это значит? Зло в этом смысле означает опасность. Это всё, что она смогла выговорить. Таля указала на часть оконного стекла, всё ещё торчащую в раме. Там крупными, едва различимыми буквами было написано ещё одно слово, и снова с ошибкой. «У-бой-ца». Медленно прочитала она и повернулась широко распахнутыми глазами. «Кто это Кэрри? Убийца что, тут?» В глубине лавки захрустело стекло. Отшвырнув ногой с дороги куль муки, появился Лин Йонг. Он посмотрел на облачко белого снега, медленно оседавшее на пол, где осколки стекла блестели, словно лёд. «Всё. Всё разрушено». Кэббет отвёл взгляд от Кэрри и повернулся к владельцу лавки. Даже не знаю, что тут сказать. Он снова оглядел разбитую витрину, намалеванные грязные слова. Чтобы всё это казалось как-то менее ужасно. Сквозь остатки окна Лин разглядел Кэрри с близнецами. Его глаза были настолько тёмно-карими, что оказались чёрными и бездонными. Кэрри показалось, что она падает в какую-то бездну отчаяние. Не говоря ни слова, Кэрри зашла в открытую дверь и протянула руку. За ней, Оглядывая разоренную лавку широко раскрытыми глазами, последовали близнецы. Из-за единственного вертикального предмета, оставшегося в лавке, появилась девочка примерно лет трёх. Шаркая слишком большими для неё башмаками, она подошла к отцу и взяла его за руку. Талли уставилась на неё. Она подняла руку, словно хотела коснуться тёмных волос, сбегавших по спине девочки. «Наша лавка!» — сказала девочка с отчаянием, слишком большим для её маленького тельца. — Они пришли в нашу лавку. Слова ребёнка повисли в воздухе всё ещё мутным от муки и сахара. Кэрри ощущала на языке их вкус. — Это Жень, моя дочь, — сказал Лин Йонг, кладя руку на плечо девочки. Он указал на рисунки, висевшие на стене. На некоторых были старательно выписанные буквы её имени. «Жень». Джарси в сомнении наклонил голову. «Тут буква «Ж», но она произносит её не так, больше похоже на «Дже». В этом был весь Джарси. Оказаться посреди хаоса и обнаружить там своего рода якорь, отвлечься на то, как надо писать какое-то слово. Жень переводила взгляд с одного из них на другого. Её тёмные глаза были насторожены, изучая незнакомцев в ожидании подвоха. Кэрри разглядывала лавку. «Как же вы...» — она хотела спросить, «выживете? Как вы прокормите свою дочь? Как вы сможете открыться снова?» И всё это повисло в воздухе в тумане из сахара и муки. «В последнее время я развожу телеграммы на телеграфе, вы же видели. Только рано с утра и поздно, когда лавка закрыта. Но этой работы недостаточно». Кэрри проследила за взглядом Лину в сторону окна. Табличка закрыта, казалось, заслоняла торчащие осколки стекла, которые больше не создавали никакой границы между открытым и закрытым. Они даже ничего не взяли. Она услышала свои слова так, как они прозвучали, довольно участливо. Но она видит бог, должна была подумать и о Талис Джарси. Дети с утра ничего не ели, а тут весь пол был завален едой. Овсянка, корица, белые круглые лепёшки, словно луна — все засыпанные острыми осколками битого стекла. Все теперь несъедобное. Джон Кэбботт, нагнувшись, собирал крупные осколки в жестяной совок. На какой-то момент это был единственный звук в лавке. Блям-блям-блям, звук битого стекла. Пройдя по помещению, Кэрри отыскала метлу. «Самодельная», — отметила она. «Такая же, как делали они сами, с березовым суком вместо ручки и широким пуком, жестяной соломы и кукурузных листьев, туго перевязанным бечевкой. Кэрри начала мести пол. Близнецы продолжали глазеть на разоренную лавку, но, встретившись взглядом с Кэрри, они заспешили отыскать совки и соломенные корзинки и начать собирать мусор и более крупные осколки. Шаркая сквозь мусор, Жень присоединилась к близнецам. Раздавленная лепешка с отпечатком ноги на лунной поверхности — кукла с разбитой головой и вспоротым плюшевым тельцем. Кэрри увидела, что Талли, прикусив губу, не может отвести взгляда от куклы. Она закусила губу ещё сильнее и начала мести ещё яростней, чтобы удержать слёзы. Кэрри подняла лепёшку с отпечатком и стала разглядывать его. Мягкие края намёк на ручные швы. Совершенно симметричный большой палец, не скажешь, правый это башмак или левый, самодельный башмак значит, кто-то местный. Ну или, по крайней мере, кто-то в башмаках жителя гор. Кэрри нагнулась за листком испачканной белой бумаги и перевернула его. Но другая сторона не была белой. Это снова была листовка. Та самая, с четырьмя карикатурами и предупреждением. Когда подошёл Лин, Кэрри бросила её так быстро, как будто бумага ударила её током мистера Эдисона. Листовка невероятно медленно спланировала обратно на пол и приземлилась рисунками вверх. Лин только мотнул головой в её сторону. «Я это уже видел. В городе». — пробормотала Кэрри, не собираясь произносить это вслух. Ей показалось, что на листовке под ногами появились капли крови. кэбот нагнулся над ней, читая. Его губы шевельнулись, выговаривая л интересно Лига национальных...» Он, кажется, не заметил, что сильно порезал несколько пальцев на правой руке. Подняв куклу с разбитой фарфоровой головкой, Кэрри вытащила нож, который носила в ботинке, и отрезала юбочку куклы от ее растерзанного тельца. Проведя ножом вдоль муслиновой ткани юбочки, Кэрри опустилась рядом с Кэбетом на колени, держа в руке полоску ткани. Взяв его правую руку, она сжала кровоточащие пальцы, чтобы остановить кровь. Встряхнув ещё раз полоску ткани, чтобы избавиться от всех остатков дерева или фарфора, она перебинтовала руку. «Когда вы вернётесь, её всё равно надо будет как следует промыть, но до тех пор это не даст ей испачкать кровью вашу рубашку». Кэббот поднял на неё глаза. «Вы хорошо перевязываете». «У пастушек...» — отрезала она много талантов. Кэббот растерянно заморгал. Но прежде чем он успел ответить, Кэрри указала на листовку. «Вы узнали эти буквы?» «Элона». Кэббет поднял листовку, перебинтованной рукой. «Когда я несколько лет назад был в Париже, ещё до...» По его лицу снова скользнуло это выражение ярости и вызова, а может и боли, которую он пытался скрыть. «Мы с друзьями как-то были в гостях у семейства Ротшильдов, живущих там». Кэрри слыхала это имя в Нью-Йорке, что-то связанное с банками, или со светской жизнью, или всё вместе. Ротшильдов и еврейскую общину в Париже уже несколько раз оскорбляла разными способами, как я понял, достаточно недавно организованная группа. Ею управляет националист Эдуард Драмонт. Он организует беспорядки, погромы и всяческую пропаганду. Они называли себя Лигой национального антисемитизма Франции. Кэрри коснулась пальцем листовки. ЛНА. Да, хотя почему мы видим это здесь? Она помедлила, прикидывая, насколько может довериться Кэбботу. Возможно, вам следует знать, некто из вашей компании в Билтмаре получил телеграмму, подписанную этими инициалами. ЛНА. Грант. Она кивнула, не упустив, как быстро он понял, кого именно из гостей Билтмара она имела в виду. Там было написано, что они набирают силу среди образованных. Это подходит ЛНА. Её корни кроются в определённых частях высших кругов. Но как Грант может быть связан с группой во Франции? Взгляды, которые пропагандирует ЛНА, находят определённый отклик и здесь, в Гарварде, Еле, Стэнфорде, в частных клубах, «Люди противятся переменам, которые наблюдают. Вы же должны были сами видеть в Нью-Йорке. Пройти по улицам наших городов теперь иногда, всё равно, что совершить кругосветное путешествие». Кэрри оглядывалась вокруг в поисках, что ещё подлежало спасению. Языки, запахи, пищи, да даже то, как звучат молитвы. «Да, и некоторых это пугает, и некоторые реагируют вот так». Он сделал движение головой в сторону разбитого окна. Теперь он держал листовку в руках. Ну, или сами пытаются напугать других. Кэрри поднялась и снова принялась мести сердитыми резкими движениями. Лин подошёл и встал перед ней. Положил руку на ручку метлы, чтобы остановить её движение. Но тихо. Как человек, которому неприятно любое проявление силы, даже если это просто нажим на ручку метлы. Кэрри подняла взгляд. Лин повернулся к Кэббэту и близнецам, которые собирали осколки. «Мы с Жень очень вам благодарны». Джарси выпрямился, надул грудь. «Мы тут не любим хулиганов». «Особенно», — добавила Талли, кивая головой на пятна охры. «Тех, которые неграмотные». Уголок рта Джона Кэббэта приподнялся в грустные улыбке Его взгляд поймал взгляд Кэрри и задержался на нём. У Кэрри... Пробежала по спине дрожь.